Глава третья. Тара. 2004 год. Проснувшись тем утром, я сперва растерялась. Несколько секунд смотрела в потолок, разглядывая пыльные лопасти вентилятора и вслушиваясь в позвякивание китайских колокольчиков. Выцветшие бежевые стены вокруг лишь еще сильнее сбивали с толку. Где же я? И тут я вспомнила. Я в доме, где прошло мое детство. В папиной квартире в Мумбаи, далеко-далеко от моей собственной скромной квартирки в Лос-Анджелесе. После моего возвращения прошло уже две недели. Две недели с того дня, как я оставила заявление в полиции. И до сих пор я не имела ни малейшего представления, где искать мукту. Я вздохнула, взяла с тумбочки сумку и достала список благотворительных организаций, которые скачала в интернете. В списке было всего пять названий. Эти центры занимались розыском похищенных детей. я принялась обзванивать их. По первым трем номерам никто не брал трубку. В четвертой организации меня вежливо выслушали и обещали перезвонить, если обнаружат что-нибудь важное. По пятому номеру трубку снял мужчина, и я надеялась, что хотя бы он мне поможет. «Мой отец обратился в детективное агентство, чтобы они нашли мукту», — повторила я, сперва рассказав мужчине обо всем в общих чертах. «Ясно». «И вы говорите, что на звонки в этом агентстве не отвечают, так?» Голос у него был низкий и хриплый. «Да. Я много раз им звонила, но трубку там не берут. И с того самого дня, как я приехала сюда, я без конца к ним езжу, но постоянно натыкаюсь на запертую дверь. Я просто... Я не знаю, с чего начинать поиски. Даже от полиции толку мало. Я здесь уже две недели, и ничего не происходит. От отчаяния я искала утешения у совершенно постороннего человека. Даже сама удивилась. Мой собеседник вздохнул. «Как вы сказали, вас зовут?» «Тара». «Тара, попытайтесь все же связаться с детективным агентством. Возможно, им что-то известно. Отказывать не в наших правилах, но она исчезла одиннадцать лет назад. А мы занимаемся только делами не старше пяти лет. Наша организация появилась недавно, и сейчас мы стараемся расширить сферу наших услуг. Однако вашим делом заняться не сможем. Говорить подобные вещи тем, кто разыскивает близких, неприятно. Но факты таковы, что каждый час в Индии исчезает не менее десяти детей, и семьдесят процентов из них навсегда остаются пропавшими без вести. «Существует также вероятность...» Он продолжал говорить, но я положила трубку, а потом встала, вышла на балкон и оглядела окрестности с высоты нашего второго этажа. На улице возле дома колыхалось море разноцветных зонтиков. Прохожие брели по колено в воде. Чай Валла в киоске зазывал всех желающих выпить чая с покорой. Латошник торговал жареной кукурузой. Когда он дул на угли, в воздухе плясали языки пламени. В детстве я обожала дождь. Главным образом за то, как он менял город, вдыхая жизнь в его шумную уличную суету. Мне тогда казалось, что укротить этот город Под силу лишь дождю. Я вспомнила, как пускала кораблики в сточных канавах, проложенных бомбейскими ливнями, как играла в крикет с соседскими мальчишками на мокром после дождя поле, как возвращалась домой, вымокшая и перепачканная, а Ай! выговаривала мне за неподобающий девочки вид. Я закрыла глаза и увидела мою Ай! Гнев в ее обычно ласковых глазах, и бинди! подрагивающую у нее на лбу. Иногда Ай приглашала к нам в гости соседок. Они располагались у нас в гостиной и начинали сплетничать, поднимая такой гвалт, что стены дрожали. Больше всех перемыть другим косточки любила круглолицая и острая на язык Минаджи, мамина лучшая подружка. — Я тебе давно собиралась сказать про дочку твою, — часто говорила Минаджи маме. — Уж слишком у нее много Джош. Чересчур она боевая. Редко кто скажет о таком напрямую матери. Вот только как потом найти такой девочке мужа? Лишь мы, женщины, знаем, что подыскать достойного супруга нашим дочкам, ох, как непросто. Как она будет вести хозяйство? Она же играет только с мальчишками, да еще и колотит их. Вот ужасы. Приструни ее, иначе замуж не выдашь. Так и будет до конца жизни приданое копить, а жениха-то не найдется. Вспомнив тот разговор, я улыбнулась. Интересно, что бы Менаджи сказала, увидев меня сейчас, незамужнюю, да и семьей назвать некого? Будь папа жив, мы бы сейчас вместе посмеялись над ее словами. Папа всегда поддерживал меня, оберегая от сплетен и пустых пересудов. Папа был высоким и красивым, и соседи нередко приходили к нему за советом. Он усаживал их на диван в гостиной и участливо выслушивал их жалобы. Время от времени я пряталась в кухне, старалась подслушать. Поначалу до меня доносился приглушенный голос, полный горя и отчаяния, а затем начинал говорить папа. Голос его звучал мягко и ободряюще. Гости покидали наш дом, светясь от радости, я воображала, что папа брызжет на них колдовской водой. Иногда я спрашивала папу, не волшебник ли он, а он в ответ смеялся. Волшебство прячется в словах, доченька. Это когда тебе удается подыскать слова, проникающие прямо в душу. Такое еще называют вдохновением. Я вспомнила, как здесь, на этом самом балконе, папа болтал со своим закадычным другом, дядей Анупамом. Они курили, пуская колечки. Ай, угощала друзей самосами, и квартира наполнялась дымом и чадом. Порой папа сидел здесь в одиночестве, уткнувшись в книгу, а я докучала ему, требуя, чтобы он рассказал о своей жизни в деревне. «И как тебе не надоедает выслушивать одно и то же столько раз!» — смеялся он. «Я любила эти рассказы и готова была бесконечно их слушать. Папа словно брал меня с собой, и мы вместе бродили по его воспоминаниям о детстве в деревне Ганепур. Я забиралась к нему на колени и будто глядела на мир его глазами. Я видела, как он играет в кабадди, и крикет с другими деревенскими мальчишками. Он рассказывал о манговых деревьях и свисающих с них плодах, о танцующих под дождем павлинах, о том, как колышутся на ветру колосьи риса и проса, и об огромном баньяне, который рос посреди деревни и под которым он впервые увидел Аай. И в какую сторону ни посмотри, Тара, небо там повсюду чистое и голубое, и на сердце от этого так спокойно. Бывало, вдохнешь, а воздух такой чистый, такой свежий. Мир в его рассказах был другим, совсем не похожим на знакомый мне Бомбей, где из-за домов вырастали новые дома, а там, где не было домов, раскинулись стройплощадки. Я никогда не видела ни рисовых полей, ни танцующих посреди них павлинов. В моем воображении эти образы превращались в сказочные истории, подобные тем, которые я читала. «Однажды я свожу тебя в мою деревню», — обещал мне папа, и я ждала. Но этот день так и не настал. Папа рассказывал, что еще до моего рождения они с Ааи сбежали из деревни в шумный город и поселились здесь, в районе Дадар, в этой самой квартире. Стоя на балконе и разглядывая улицу, я вдруг поняла, что за эти годы почти ничего не изменилось. Вдоль стен нашего дома по-прежнему росли ошоки и кокосовые пальмы, а на углу торчало одинокое миндальное дерево, покачивая на ветру ветвями. Мне вспомнился покосившийся щит при подъезде к жилому комплексу, гласивший «Жилищный кооператив виджая. Унылый вахтер у ворот всегда казался мне похожим на суппанди, простачка из комиксов. Каждый раз, проезжая мимо ворот, мой лучший друг Навин, на два года старше, толкал меня локтем в бок напоминая об этих комиксах чем вызывал приступ безудержного хихиканья с этого балкона мы с новином глазели на свадебные церемонии восхищенно рассматривая жениха верхом на лошади и людей танцующих вокруг под громкую музыку до появления в нашей жизни мукты мы с новином не разлучались ни на секунду болтали смеялись или ругались вместе ходили в школу играли с мальчишками а летом бегали за мороженым или ловили бабочек в пластиковые бутылки. Помню, просыпаясь по утрам, я слышала, как Новин играет на ситаре, его голос и ритм раги. Я вскакивала с кровати, в спешке заглатывала завтрак и мчалась к Новину, послушать его пение. Папа смеялся и подразнивал меня. — Только один знакомый нам всем мальчик может вытащить тебя из постели в такую рань. Папа говорил, что нам с Новином было суждено подружиться, и предрешено это было еще до нашего рождения. Мой папа и отец Навина, дядя Анупам, дружили с самого детства. Дядя Анупам был высоким и широкоплечим, по сложению похожим на папу и тоже зеленоглазым. Папа окончил Индийский институт технологии и стал инженером, а дядя Анупам открыл в Бомбее собственное дело. По словам папы, В деревне они росли как братья, хотя на самом деле их семьи жили по соседству. Папа и дядя Анупам вместе играли, вместе ходили в школу и занимались. Дядя Анупам часто рассказывал, как в детстве они разыгрывали доверчивых односельчан. Помню, он разговаривал с папой о своей жене, маме Навина, которая умерла, когда сыну было шесть лет. Дядя Анупам постоянно ее вспоминал, рассказывал папе, какой у нее был нежный голос. и как чудесно она пела. Из их бесед я узнала, что мама Новина изумительно играла на ситаре и мечтала, чтобы ее сын стал знаменитым музыкантом. Исполняя последнюю волю матери и желания отца, Новин каждый день часами занимался музыкой. На моей памяти мальчик никогда не жаловался, ни разу, хотя мне эти бесконечные уроки казались настоящей пыткой. Я взглянула на соседний балкон, Когда-то в этой квартире жили Навин с дядей Анупамом, но сейчас с самого моего приезда там царила тишина. Я всматривалась в темные окна, в запертые двери, и мне захотелось, чтобы однажды Навин и дядя Анупам тоже вернулись. Возможно, они, как и мы, бежали подальше отсюда. Тот судьбоносный день, когда папа увез меня в Америку, положил конец нашей дружбе. С тех пор я больше никогда не разговаривала ни с Навином, не с дядей Анупамом. И я никак не могла взять в толк, почему папа разорвал все отношения со своим другом, почему он никогда не звонил дяде Анупаму из Америки. Тогда же все мои добрые детские воспоминания внезапно испарились. И теперь, чтобы оживить их, мне надо было хорошенько покопаться в памяти. Соседка с другой стороны развешивала белье на сушилке. Где-то по радио играла старинная индийская песня. Я столько здесь потеряла, — проговорила я вслух, — и не знаю, как мне все исправить. Откуда-то издалека слышался птичий щебет, а вороны на проводах прямо передо мной тревожно взмахивали крыльями. Вечером я решила дать детективам еще один шанс. Не знаю, о чем думал папа, решившись потратить время и деньги на сускное агентство, которое даже на звонки не отвечает. Я вытащила документ, который они прислали папе по факсу в США. В письме были указаны два адреса, и я решила съездить в их центральный офис. Поймав такси, я зачитала адрес водителю. Где это, он не знал, но обещал выяснить. По пути мы несколько раз останавливались и спрашивали дорогу у прохожих, а те терпеливо объясняли нам, как добраться. Подъехав, наконец, к нужному месту, я отпустила такси и осталась в одиночестве. Здание было старым и обветшавшим, стены потрескались. Я подошла к двери и посмотрела на вывеску. Частное детективное агентство, Дхарам и партнеры. Лифта внутри не было, и я пешком поднялась на третий этаж. К моему удивлению, дверь оказалась открыта. Я заглянула внутрь. На детективное агентство это было ничуть не похоже. Два заваленных бумагами стола и голые стены. За одним из столов сидела девушка лет двадцати с густо подведенными глазами. Она быстро подняла голову и посмотрела на меня. — Добрый день, — сказала я. — Да, слушаю вас. Мой отец был вашим клиентом. Она промолчала. — Я могу поговорить с владельцем агентства? — спросила я. — Минуточку, пожалуйста. Я огляделась. Повсюду на полу валялись документы. «Имя». Теперь девушка смотрела в компьютер. ашок Дешмух. так звали моего отца. Она ввела имя в систему и быстро просмотрела стопку документов на столе. «Да, вспомнила. Но его дела здесь нет, шеф забрал его с собой». «Шеф?» «Да, владелец агентства, мистер Тхарам Део». «А, ну да. Ясно. Послушайте, у меня есть копии всех писем, которые отец отправлял из Америки мистеру Тхараму Део. И вот еще квитанции. Это платежи, которые отец вам переводил. Но мистер Део не написал ни слова о том, как продвигаются поиски. Отец просил его разыскать девочку, которую похитили много лет назад. Прошу меня извинить, мадам, но мне ничего не известно. Если хотите, можете дождаться мистера Део. Возможно, он вернется через пару часов. Или я попрошу его вам позвонить. Я подожду. И я уселась на стул возле окна. Мое присутствие девушку явно не обрадовало, и она бешено застучала по клавиатуре. Я просидела там пять часов. Вслушивалась в далекие автомобильные гудки. Наблюдала, как работает секретарша. Вытирала выступивший на шее пот и смотрела на вращающийся под потолком вентилятор. Устав от ожидания, я подошла к девушке. — Могу я узнать номер его мобильного? — спросила я. Или, возможно, у вас найдется визитка вашего начальника? По номеру, который у меня был, никто не отвечает». Она порылась в ящике, выудила оттуда заляпанную карточку и бросила ее на стол. «Держите, но этот номер не работает». «Вон оно что. Вы бы вели себя повежливей, иначе придется мне пожаловаться вашему шефу». Она взглянула на меня и махнула рукой. «Ладно», — сказала она. «Здесь в шкафу есть еще дела. Давайте посмотрим, может, и отыщем что-нибудь». Девушка принялась выдвигать ящики и просматривать бумаги. «Ашок-де-шмух, это ваш отец, верно? Смотрите, вот список благотворительных организаций, с которыми он сотрудничал. Самого дела я не нахожу. Свяжитесь с этими организациями, возможно, они вам помогут». «Благодарю». Девушка кивнула, но не улыбнулась. Сжимая в руке список, я спустилась вниз. На листке были названия семи благотворительных организаций, с которыми общался папа. Скольким же детям он помог найти дом? И сколько детей жило с нами? Честно признаться, я даже не все имена помнила. Был Абдул, очаровательный четырехлетний малыш, который постоянно писался, а Аи убирала за ним. А еще одиннадцатилетняя Шобна. Она откусывала кусочек шоколадки, Разжевывала ее и выплевывала прямо на пол. И такой лохматый мальчик-поберушка, от которого пахло словно от мусорного бака. А и так боялась, что я подхвачу от него в шей, что потом еще несколько недель мазала мне волосы кокосовым маслом. Передо мной остановилось такси, водитель опустил стекло и выжидающе посмотрел на меня. Я назвала ему первый адрес в списке. Может, им известно что-нибудь о мукте. Я не теряла надежды.